Орудие пыток. Горота. Устройство, которое душит человека до смерти. Использовалось в Испании вплоть до 1978 года, когда была отменена смертная казнь. Первоначально гарота представляла собой петлю с палкой, при помощи которой палач умершвлял жертву. С течением времени она трансформировалась в металлический обруч, приводившийся в движение винтом с рычагом сзади. Хотя само устройство не узаконено ни в одной стране, обучение пользования им до сих пор производится во французском иностранном легионе. Существовало несколько версий Город. Вначале это была просто палка с петлей, потом же был придуман более ужасный инструмент смерти. А гуманность заключалась в том, что в этот обруч сзади был вмонтирован заостренный болт, который вонзался в шею осужденного дробя его позвоночник, добираясь до спинного мозга. По отношению к преступнику этот метод считался гуманнее, потому что смерть приходила быстрее, чем с обычной петлей. Такой вид смертной казни все еще распространен в Индии. Применялась Гарота также в Америке, еще задолго до того, как был изобретен электрический стул. Андора была последней страной в мире, которая в 1990 году объявила вне закона ее использование Скафизм. Название этой пытки происходит от греческого «скафиум», что значит «корыто» или «лодка». Скафизм был популярен в Древней Персии. Жертву укладывали в неглубокое корыто и обматывали цепями. Поили молоком и медом, чтобы вызвать сильнейший понос. Затем тело жертвы обмазывали медом, тем самым привлекая различного рода живность. Экскременты человека также привлекали мух и других противных насекомых, которые в прямом смысле слова начинали пожирать человека и откладывать яйца в его теле. Жертву поили этим коктейлем каждый день, дабы продлить пытку, привлекая больше насекомых, которые ели и размножались бы в пределах его все более и более омертвелой плоти. Смерть в конечном счете происходила, вероятно, из-за комбинации обезвоживания и септического шока. Была болезнена и длительна. Повешение, потрошение, четвертование. Повешение, потрошение и четвертование вид смертной казни, возникшей в Англии в правление короля Генриха III, годы жизни 1216-1272, и, и его преемника Эдуарда I годы жизни 1272-1307 и официально учрежденный в 1351 году в качестве наказания для мужчин, признанных виновными в государственной измене. Приговоренных привязывали к деревянным салазкам, напоминавшим кусок плетеной изгороди, и протаскивали лошадьми к месту казни, где последовательно вешали, не давая задохнуться до смерти, кастрировали, потрошили, четвертовали и обезглавливали. Останки казненных выставлялись на показ в наиболее известных публичных местах королевства и столицы, в том числе на Лондонском мосту. Женщин, приговоренных к казни за государственную измену из соображений общественного приличия, сжигали на костре. Суровость приговора диктовалась серьезностью преступления. Государственная измена, ставившая под угрозу авторитет монарха, считалась деянием, заслуживавшим чрезвычайного наказания. И хотя за все время, пока оно практиковалось, нескольким из осужденных приговор был смягчен, и они подверглись менее жестокой и позорной казни, к большинству изменников английской короны, включая множество католических священников, казненных в Елизаветинскую эпоху, и группу цареубийц, причастных к смерти короля I в 1649 году, была применена высшая санкция средневекового английского закона. Несмотря на то, что парламентский акт, определяющий понятие государственной измены, по-прежнему является составной частью действующего законодательства Соединенного Королевства, в ходе реформы британской правовой системы, длившейся большую часть XIX века, Казнь через повешение, потрошение и четвертование была заменена волочением лошадьми, повешением до смерти, посмертным обезглавливанием и четвертованием. Затем признана устаревшей и упразднена в 1870 году. Подробнее вышеупомянутый процесс казни можно наблюдать в фильме «Храброе сердце». Также были казнены участники порохового заговора во главе с Гаем Фоксом, который умудрился вырваться из объятий палача с петлей на шее, спрыгнуть с эшафота и сломать себе шею. Киллхаулинг. Пропускание под килем. Специальный военно-морской вариант. Применялся и как средство наказания, и как средство казни. Провинившемуся привязывали по веревке к обеим рукам, после чего его бросали в воду перед кораблем и с помощью указанных веревок коллеги Протягивали пациента вдоль бортов под днищем, вынимая из воды уже со стороны кормы. Кили днища судна были сплошь покрыты ракушками и прочей морской живностью, поэтому жертва получала многочисленные гематомы, порезы и немного воды в легкие. После одной интерации, как правило, выживали. Поэтому для казни эту процедуру приходилось повторять два и более раз. Утопление. Жертву зашивали в мешок, одну или с разными животными, и выбрасывали в воду. Широко распространена была в Римской империи. Согласно римскому уголовному праву, казнь назначалась за убийство отца. Однако на деле же это наказание назначалось за любое убийство младшим старшего. В мешок отца убийцы сажали обезьяну, собаку, петуха или змею. Также она применялась и в средние века. Интересный вариант – добавить в мешок негашеной извести, дабы казнимый, прежде чем захлебнуться, еще и обварился. Главный положительный бренд Франции, революционеры 1780-1790-х годов, подошли к делу ответственно, значительно усовершенствовав и разнообразив процесс. Три основных ноу-хау Великой Французской революции. Первое. Толпа загоняется в море, где дешево и сердито тонет. Второе. Казнь в винных цистернах. Загрузили, залили водой, слили, выгрузили, загрузили следующую партию. И так до полного решения буржуйского вопроса. Третье. В провинции до такого инженерства не додумались. Попросту загоняли в баржи и топили их. Опыт с цистернами не привился а вот боржами в мире пользуются регулярно, вплоть до настоящего времени. Четвертое. Редкий подвид вышеназванного «утопление в спиртном». Например, при Иване Грозном, нарушавших госмонополию, заставляли варить целую бочку пива, а для улучшения вкуса топили в нем самого пивовара-нарушителя. Или же заставляли выпить за раз ведро или сколько влезет водки. Впрочем, иногда приговоренный сам желался проститься с миром в том, что он любил больше всего. Так Джордж Плантагенет, первый герцог Кларенс, за измену был утоплен в бочке со сладким вином, мальвазией, заливание в горло расплавленного металла или кипящего масла. Применялось на Руси в эпоху Ивана Грозного, в средневековой Европе и на Ближнем Востоке некоторыми индейскими племенами против испанских оккупантов. Смерть наступала от ожога пищевода и удушения. Тридцатилетнюю войну заливанием расплавленного свинца крестили в католичество пленных шведов-протестантов. В виде наказания за фальшивомонетничество часто заливали тот металл, из которого преступник отливал монеты. Кстати, римский полководец Красс после поражения от Парфян также познал все прелести этой казни, правда, с тем отличием, что ему в горло залили расплавленное золото. Красс был одним из самых богатых римских граждан. Наверное, Спартак на том свете с удовольствием посмотрел бы на неаппетитную казнь своего победителя. Также золото в глотке испанцев заливали индейцы. «Жаждешь золота? Мы утолим твою жажду!» В целом же данная казнь с золотом глубоко символична. Казненный погибает от того, чего больше всего жаждет. Заморить голодом или жаждой. Применялось тонкими ценителями процесса, садистами, или же пытавшимися к чему-либо склонить упрямого. Японский вариант в последний раз применялся на Дальнем Востоке в 1930-х годах, казнимого, пытаемого, Со связанными руками усаживали за стол, привязав к стулу, и каждый день ставили перед ним свежую еду и питье, которую через некоторое время уносили. Многие сходили с ума раньше, чем умирали от голода или жажды. У китайцев же все было с точностью да наоборот. Осужденного кормили, причем очень хорошо. Вот только давали ему исключительно вареное мясо и больше ничего. Первую неделю казним и не мог нарадоваться такими гуманными условиями содержания. Вторую неделю ему становилось хуже. Третью неделю он уже чуял неладное и, если слаб духом, впадал в истерику. А после четвертой обычно все заканчивалось. Конечно, была и альтернатива не есть это самое мясо. Тогда можно умереть от голода примерно за тот же срок. Закапывание как способ смертной казни, был известен в Древнем Риме. К примеру, весталка, нарушившая обет девственности, погребалась заживо с запасом пищи и воды на один день, что не имело особого смысла, так как смерть обычно наступала от удушья в течение нескольких часов. Путем погребения заживо были казнены многие христианские мученики. В 945 году княгиня Ольга приказала закопать живьем древлянских послов вместе с их ладьей. В средневековой Италии заживо хоронили не раскаявшихся убийц. В Запорожской сече убийцу хоронили заживо в одном гробу с его жертвой. Вариант казни – закапывание человека в землю по шею, обрекающая на медленную смерть от голода и жажды. В России в XVII-м начале XVIII века заживо закапывали в землю по шею женщин, убивших своих мужей. По сведениям Харьковского музея Холокоста, подобный вид казни использовали фашисты по отношению к еврейскому населению СССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а старообрядцы на Руси закапывали сами себя во имя Бога и для спасения души. Для этого копались специальные землянки с герметично закупоренным выходом, мины. В них ставились свечи и подпиленный шест в центре. Смерть была либо легкой, либо тяжелой. Тяжелая смерть гарантировала хорошую карму, но большинство людей не могло вынести мучений и выбирало легкую. Для этого достаточно было толкнуть шест в центре мины, и тебя сразу заваливало землей. Дефинистрация. Дословно, «выбрасывание из окна», латинская «фенестра». Тоже вид смертной казни, несанкционированный, происходивший стихийно, без зачитывания приговора, но в присутствии толпы. И да, толпа этого ждала. Жертв выбрасывали из законных проемов, на мостовые, в рвы, толпу или на поднятые остриями вверх копья и пики. Самый известный пример – вторая пражская дефинистрация – во время которой, однако, никто не умер. Самая неаппетитная казнь по кусочкам. Впервые подобная казнь была применена в Древнем Риме. Подопытным был некий юноша, предавший своего учителя Цицерона. Вдова Квинта, брата Цицерона, получив право на расправу с филологом, заставляла его отрезать куски мяса от собственного тела, жарить и есть их. Однако настоящими мастерами в данном вопросе были, конечно, китайцы. Там казнь носила название «линчи» или «смерть от тысячи порезов». Это затяжная смерть путем вырезания отдельных кусков тела. Преимущественно этот вид экзекуции применялся в Китае вплоть до 1905 года. Осуждали за государственную измену и за убийство родителей. Осужденного привязывали обычно к какому-нибудь столбу, как правило, в людном месте, на площадях. И затем медленно вырезали фрагменты тела. Чтобы заключенный не потерял сознание, ему давали порцию опиума. В своей книге «История пыток» Джордж Райли Скотт приводит цитаты из записок двух европейцев, имевших редкую возможность присутствовать при подобной казни. Их звали «Сэр Генри Норман», он видел эту казнь в 1895 году, и Медоус. Там стоит корзина, накрытая куском полотна, в которой лежит набор ножей. Каждый из этих ножей предназначен для определенной части тела, о чем свидетельствуют выгравированные на клинке надписи. Палач берет наугад из корзины один из ножей и, исходя из надписи, отрезает соответствующую часть тела. Однако в конце прошлого века подобная практика по всей вероятности была вытеснена другой, не оставлявшей места случайности и предусматривавшей отрезание в определенной последовательности частей тела при помощи единственного ножа. По словам сэра Генри Нормана, осужденного привязывают к подобию креста, и палач медленно и методично срезает сначала мясистые части тела, затем надрезает суставы, отрезает отдельные члены на конечностях и заканчивает казнь одним резким ударом в сердце. Аналог личи – сдирание кожи с живого человека издавна практиковалось на Ближнем Востоке. Так, например, был казнен азербайджанский поэт XIV века Насими. Современникам же больше известны афганские наработки в данной области. В том случае, если речь идет именно о смертной казни таким способом, Как правило, кожу после сдирания пытаются сохранить для демонстрации, в целях устрашения. Чаще всего кожа сдиралась уже с убитого иным способом человека, уголовного преступника, врага, в некоторых случаях богохульника, отрицавшего загробную жизнь в средневековой Европе. Сдирание части кожи может быть частью магического ритуала, как это дело обстоит в случае со скальпированием. Сдирание кожи является древней, но тем не менее все-таки не получившей массового применения практикой, считавшейся одной из наиболее страшных и мучительных видов казни. В хрониках древних ассирийцев есть упоминание о свежевании захваченных в плен врагов или мятежных правителей, содранные целиком кожи которых пригвождали к стенам их городов как предупреждение всем, кто бросает вызов их власти. Существует также упоминание об ассирийской практике косвенного наказания лица путем свежевания его маленького ребенка перед его глазами. Ацтеки в Мексике сдирали кожу с жертв во время ритуальных человеческих жертвоприношений, но, как правило, уже после смерти жертвы. Сдирание кожи с тела иногда использовалось как часть публичной казни предателей в средневековой Европе. Подобный способ казни еще использовался в начале 18 века во Франции. В некоторых часовнях Франции и Англии были обнаружены крупные лоскуты человеческой кожи, прибитые к дверям. В китайской истории казнь получила большее распространение, чем в европейской. Так казнили коррумпированных чиновников и повстанцев. Причем помимо казни существовало и отдельное наказание – сдирание кожи с лица. Особенно преуспел в этой казни император Джу Юанчжан, который массово применял ее для наказания должностных лиц, взяточников и мятежников. В 1396 году он приказал казнить таким образом 5000 женщин, обвиненных в измене. Практика сдирания кожи исчезла в Европе в начале XVIII века. В Китае она была официально запрещена после Синьхайской революции и установления республики. Тем не менее, в XIX-XX веках в разных частях света отдельные случаи сдирания кожи имели место, например, казни в созданном японцами марионеточном государстве Маньчжоу-Го в 1930-х годах. Красный тюльпан – еще один вариант. Казненного опьяняли опиумом, а затем надрезали кожу возле шеи и сдирали, стаскивая ее вниз до самого пояса чтобы она болталась вокруг бедер длинными красными лепестками. Если жертва не умирала сразу от кровопотери, а освежевали обычно умело, не задевая крупных сосудов, то через несколько часов, когда кончалось действие наркотика, ее ждали волевой шок и поедание насекомыми. Сожжение в срубе. Вид казни, возникший в русском государстве в XVI веке, особенно часто применявшийся к старообрядцам в XVII веке и использовавшийся ими же как способ самоубийства в XVII-XVIII веках. Сожжение как способ казни стал довольно часто применяться на Руси с XVI века во времена Ивана Грозного. В отличие от Западной Европы, в России приговоренных к сожжению казнили не на кострах, а в срубах, что позволяло избежать превращения подобных казней массовое зрелище. Сруб для сожжения представлял собой небольшую конструкцию из бревен, заполненную паклей и смолой, возводился специально к моменту казни. После прочтения приговора смертников вталкивали в сруб через дверь. Нередко делался сруб без двери и крыши, конструкция вроде дощатой загородки. в таком случае осужденного опускали в него сверху. Пос этого сруб поджигался. Иногда связанного смертника бросали внутрь уже горящего сруба. В XVII веке в срубах нередко казнили старообрядцев. Таким образом были сожжены протопопа в вакуум с тремя своими сподвижниками. 14-24 апреля 1682 года, Пустозерск. Немецкий мистик Квирин Кульман, 1689 год, Москва. А также, как утверждается в старообрядческих источниках, Активный противник реформ патриарха Никона епископ Павел Коломенский, 1656 год. Епископ Павел Коломенский, 1656 год. В 18 веке оформилась секта, последователи которой почитали гибель посредством самосожжения духовным подвигом и необходимостью. Обычно самосожжение в срубах практиковалось в ожидании репрессивных действий властей. При появлении солдат сектанты запирались в молильном доме и поджигали его, не вступая в переговоры с представителями власти. Последнее известное в русской истории сожжение произошло в 1770-е годы на Камчатке. В деревянном срубе сожгли колдунью Камчадалку по приказу капитана Тенгенской крепости Шмалева. Фустуарий Фустуарий от латинского «fustuarium» «Избиение палками» от «фустис палка» — один из видов казни в римской армии. Был известен и в республике, но в регулярное применение вошел при принципиате. Назначался за серьезное нарушение караульной службы, воровство в лагере, лжесвидетельство и побег, иногда за дезертирство в битве. Производился трибуном, который дотрагивался до осужденного палкой, после чего легионеры — забивали его камнями и палками. Если и фустуарием каралось целое подразделение, то редко казнили всех виновных, как это случилось в 271 году до нашей эры с легионом в Регии, в войну с пиром. Однако с учетом таких факторов, как, например, возраст солдата, срок службы или чин, фустуарий мог быть отменен. Сваривание в жидкости являлось распространенным видом смертной казни в разных странах мира. В Древнем Египте этот вид наказания применялся в основном к лицам ослушавшимся фараона. Рабы фараона на рассвете, специально чтобы ра видел преступника, разводили огромный костер, над которым находился котел с водой, причем не просто с водой, а с самой грязной водой, куда сливались отходы и так далее. Иногда казнили таким образом целые семьи. Этот вид казни широко применялся чингисханом В средневековой Японии сварение в кипятке применялось в основном к ниндзя, которые проваливали убийства и были схвачены. Во Франции эта казнь применялась к фальшивомонетчикам. Иногда злоумышленников сваривали в кипящем масле. Осталось свидетельство, как в 1410 году в Париже заживо сварили в кипящем масле карманного вора. железное Дева орудие смертной казни или пыток, представлявшие собой сделанный из железа шкаф в виде женщины, одетой в костюм горожанки XVI века. Предполагалось, что, поставив туда осужденного, шкаф закрывали, причем острые длинные гвозди, которыми была усажена внутренняя поверхность груди и рук железной девы, вонзались в его тело. Затем, после смерти жертвы, подвижное дно шкафа опускалось, Тело казненного сбрасывалось в воду и уносилось течением. Железную деву относят к эпохе Средневековья, но на самом деле орудие было изобретено не раньше конца XVIII века. Достоверные сведения об использовании железной девы для опыток и казни отсутствуют. Существует мнение, что она была сфабрикована в эпоху Просвещения. Дополнительные мучения причиняла теснота, смерть не наступала часами, поэтому жертва могла страдать от клаустрофобии. Для комфорта палачей толстые стенки устройства приглушали крики казнимых. Створки дверей закрывались медленно. Впоследствии одна из них могла открываться, чтобы палачи проверяли состояние испытуемого. Шипы вонзались в руки, ноги, живот, глаза, плечи и ягодицы. При этом, судя по всему, гвозди внутри железной девы были расположены таким образом, чтобы жертва умирала не сразу, а через довольно продолжительное время, в течение которого судьи имели возможность продолжать допрос. Дьявольский ветер Казнь «Дьявольский ветер» — также встречается вариант дуновения из пушек. В России известно как «английская казнь». Название разновидности смертной казни, заключавшейся в привязывании приговоренного к жерлу пушки, и последующим выстреле из нее сквозь тело жертвы холостым зарядом. Данный тип казни был разработан британцами во время восстания Сипаев 1857-1858 годы и активно применялся ими для умерщвления мятежников. Василий Верещагин, изучавший применение этой казни перед написанием своей картины «Подавление индийского восстания англичанами», 1884 год. В своих воспоминаниях о русско-турецкой войне 1877-1878 годов писал следующее. «Современная цивилизация скандализировалась главным образом тем, что турецкая расправа осуществлялась близко в Европе, а затем и средства совершения зверств чересчур напоминали тамерлановские времена, рубили, перерезали горло, точно баранам. Иное дело у англичан. Во-первых, они творили дело правосудия, дело возмездия за попранные права победителей далеко в Индии. Во-вторых, делали дело грандиозно. Сотнями привязывали возмутившихся против их владычества сипаев и несипаев к жерлам пушек и без снаряда одним порохом расстреливали их. Это уже большой успех против перерезывания горла или распарывания живота. Повторяю, Все делается методично, по-хорошему. Пушки, сколько их случится числом, выстраиваются в ряд. Каждому дулу не торопясь подводят и привязывают за локти по одному, более или менее преступному индийскому гражданину, разных возрастов, профессий и каст. Затем по команде все орудия стреляют разом. Смерти как таковой они не боятся, и казнь их не страшит. Но чего они избегают, чего боятся, так это необходимости предстать перед высшим судьей в неполном истерзанном виде, без головы, без рук, с недостатком членов, а это именно не только вероятно, но даже неизбежно при расстреливании из пушек. Замечательная подробность. В то время как тело разлетается на куски, все головы, оторвавшись от туловища, спирально летят кверху. Естественно, что их хоронят потом вместе, без строгого разбора того, Кому именно из «желтых джентльменов» принадлежит та или другая часть тела? Это обстоятельство, повторяю, очень устрашает туземцев, и оно было главным мотивом введения казни расстреливанием из пушек в особенно важных случаях, как, например, при восстаниях. Европейцу трудно понять ужас индийца высокой касты при необходимости только коснуться собрата низшей. Он должен, чтобы не закрыть себе возможность спастись, омываться и приносить жертвы после этого без конца. Ужасно и то, что при современных порядках приходится, например, на железных дорогах сидеть локоть о локоть со всяким. И тут может случиться, не больше ни меньше, что голова брамина о трех шнурах ляжет на вечный покой около позвоночника парии. бр От одной этой мысли содрогается душа самого твердого индуса. Говорю это очень серьезно, в полной уверенности, что никто из бывших в тех странах или беспристрастно ознакомившийся с ними по описаниям не будет противоречить мне. Истязание тела было обычной практикой во все времена в судопроизводстве, вот как это, например, выглядело в античности.